Глава 4. Посидели Дарк и Ашкин хорошо, и не столько выпили, как наговорились. Дарк посвятил Ашкина в свои планы по поездке домой и о том, что очень хотел бы поквитаться с республиканцами, но пока не придумал, как это сделать. Понимаю, что для любого купца потеря денег – огромная трагедия, но с чего начать и как подступиться? Отец этих придурков – видный человек, заседает в Совете провинции. Вот и ломаю голову. «Знаешь, когда попал в столичную тюрьму, невольно вспомнилось это та», — горестно вздохнул Дарк. «Дарк, не грусти, все уже позади. Сам говорил, что строили тюремных чиновников. Думаю, достанется им хорошо. А вот когда придумаешь, как наказать тех из республики, без меня не начинай, обижусь. Уж очень я поучаствовать хочу». Они помолчали какое-то время, пока Ашкин обгладывал мясо с бараньей кости, а потом он неожиданно сказал... «Я, брат, тоже хочу поехать отца проведать. Да и письмо пришло, просят приехать. Скорее всего, хочет засватать мне невесту». «Так ты же говорил, что жениться не собираешься. Как же так?» «Ну, мало ли, что я говорил. Ты, брат, пойми, тут уже не открутишься. Отец старый, а мне, чтобы после его смерти власть принять, надо женатым быть. У нас считается, что только тогда мужчина взрослым становится. Вот такие дела. И не хочется, а надо». Правда, отец говорил, что невеста красивая, из хорошего рода, ну да старый и приукрасить может, чтобы я приехал, а там, может быть, та еще образина. Ты же говорил, что у вас несколько жен иметь можно. Следующую жену сам выберешь, чего так переживаешь? Так-то оно так. Да вот детей я признать могу только от первой, старшей жены. А вдруг и дети такие же страшные будут, особенно если девочки? Ашкин, послушай, что мы с тобой всякую ерунду обсуждаем? Девушку ты еще не видел, а уже записал ее в уродины. В общем, прекращаем эту тему. Кстати, почему ты тогда только саблю на подарок везешь, а не невесте? А что не невесте? А вдруг она страшная? Я, может, еще отказаться смогу, а после подарка уже никак. В общем, я тебе выберу для нее подарок и привезу. А там ты уж сам решай. Ты еще есть будешь? Нет? Тогда пошли спать. Утром за завтраком Ашкин похвалил приобретение дарка... но жить с ним вместе наотрез отказался. «Ну сам подумай», — говорил он, «мне отсюда добираться через всю столицу, это сколько времени надо? Я лучше посплю лишний час, я же вечерами еще и учу. по Поблажек никому не делают, а мне стыдно будет вылететь за неуспеваемость, постоянное опоздание или прогулы. Да ведь я и сам могу себе дом купить, только не нужен он мне. Мне еще год учиться, а потом уеду домой». Дарк дал ему в сопровождении пару дружинников, которые должны были забрать коня, и обнял его перед дорогой. «Но знаешь Ашкин, у тебя в этом доме есть своя комната», — сказал Дарк, обнимая друга. Посмотрев, как тот выезжает за ворота, он махнул ему рукой на прощание и пошел обратно в дом. Сегодня он должен был забрать свой заказ из швальни. Дарк собрался, надел на шею баронскую цепь и в сопровождении двух дружинников и слуги с заводной лошадью отправился за новым гардеробом. В мастерской он изображал манекен. На него накидывали одежды, тут же что-то подшивали, снова примеряли. Продолжалось все это довольно долго. Дарк устал и даже вспотел. Но все когда-то заканчивается. Закончилось это. Ему выдали его новую одежду. Слуга осторожно упаковал все в просторный баул и погрузил на заводного коня. Так же не спеша они направились в обратную дорогу. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, завтра Дарк решил посетить... расположение армейского корпуса, в котором он воевал, и попытаться найти себе еще воинов для охраны. Рассчитывал он на молодых парней, у которых еще нет семьи и которые ничем не связаны. Сегодня, после того, как проводил Ашкина, он приказал выстирать и вычистить свой мундир сержанта конной разведки. Наденет все свои регалии и отличия и в путь. Правда, у него нет зимнего армейского плаща, служил он летом, по-летнему его и экипировали. ну да ничего Солнце уже греет неплохо, а чтобы видели награды и мундир, теплый плащ придется снять. Чего уж там, несколько минут, и без плаща не замерзнет. Выехали они рано, и после трех часов неспешной рыси были в расположении корпуса. За временным шлагбаумом стояли ровные ряды палаток и часовые, которые сразу напомнили ему его армейское житье. Было время, когда они с Тубором и Ашкиным так живетелись в одной палатке и делили иной раз сухую лепешку на троих. «Я хочу видеть генерала Ингара Энутрина. Где мне его найти?» Обратился Дарк к офицеру поста на въезде. «К сожалению, генерал отсутствует. Он еще не приехал. Проживает в соседнем селе. Хотя, вон, мне кажется, его карета», — проговорил офицер, вглядываясь вдаль, а потом добавил. «Да, это он». Дарк обернулся, и точно. Издалека к лагерю приближалась карета в сопровождении десятков садников. Перед шлагбаумом карета притормозила. Открыв двери, офицер что-то тихо проговорил, и из кареты как бы нехотя выглянул генерал. Он еще больше посидел и постарел, но глаза молодо блестели на изрезанном морщинами лице. «Кто такой?» — спросил он Дарка. Но потом вдруг пришло узнавание, и он, напершись на плечо дежурного офицера, вылез из кареты. Лицо его расплылось в улыбке. «Шевалье, не как ты!» Подойдя, он облапил Дарка и прижал груди. потом немного отстранив его оглядел и произнес да ты уже барон слышал слышал давай садись к карету тут недалеко ты наверное не просто так решил навестить старого командира усмехнулся он ехали совсем недолго из кареты вышли у добротного деревянного сруба который оказался штабом корпуса первым делом генерал представил дарко офицерам те кто служил при дарке подходили и жали ему руку как старому знакомому те же кто пришел позже При рукопожатии представлялись, но все с уважением и завистью смотрели на награды Дарка. Генерал рассказал, а кому и напомнил, как служил Дарк и за что и чем был награжден. Потом он провел небольшое совещание и раздал команды, после чего уделил время Дарку. «Ну, рассказывай, сержант, зачем приехал? Ведь не просто так, я понимаю». «Да, господин генерал. Купил я дом в столице. Нужна охрана. Кого попало, брать не хочу». А тут встретил Ашкина, он и говорит, что вас видел. Мол, приезжали в Академию зачем-то. Я и подумал, почему бы не обратиться в свою часть? Может, кто и согласится? Так это можно. Сейчас почти всех увольняем. Война закончилась, в оккупационные войска, которые будут в Пальмаре служить, мы не попали. Там ведь король погиб, а королева решила возвести на трон его сына. А он еще маленький, и она назначила совет из местных и наших аристократов до его совершеннолетия. «Я сейчас уеду, но дам распоряжение. Дежурный офицер будет в курсе. А также пришлю сержанта конной разведки. Вот и поговори с ним и разведчиками. Там парни лихие и молодые. Ты сам там служил, знаешь». С сержантом они договорились быстро. Они друг друга знали. Он служил под командованием Дарка и тоже присутствовал, когда освобождали из плена аристократов. Скорее всего, этот случай его и продвинул сержанты. Парень был лихой и с головой дружил. Он понял, что требуется, и стал направлять к нему парней, за которых мог поручиться. Дарк быстро набрал требуемое количество людей, согласовал, через какое время прислать за ними своего человека, и уже собирался уезжать, когда подошел сержант. «Господин барон, а мне у вас не найдется места?» «Да с удовольствием, Ринг. Ты что, хочешь выйти? Генерал против не будет?» «Все-таки он лично создавал эту разведку». «Думаю, не будет. Тут хватает тех, кто хотел бы остаться». «Так как, возьмете?» «Конечно, возьму. Ты все слышал, все знаешь. Так что через пару дней сдавайте свою амуницию и вещи, и милости прошу пожаловать ко мне». На этом он со всеми распрощался и выехал в сторону столицы. Дарк спешил, хотелось до ночи успеть в столицу. Еще не лето, день пусть и увеличился, но все равно короткий, и время было к вечеру. Напали на них неожиданно. Из ближайшего леса вдруг вылетели несколько стрел, одна ударила коня одного из дружинников, следующая — второго дружинника, и ранила его. Дарка, к счастью, стрелы миновали, а потом из леса, подступавшего вплотную к дороге, выметнулись десятка-полтора разношерстно одетых людей и кинулись к ним, размахивая чем не попадя. Впереди неслись несколько человек в кожаной броне, с мечами, и Дарку было видно, что владеть ими они могут. У других были копья и алебарды, У одного даже насаженная на древка коса. «Вперед! Не останавливаться!» – заорал Дарк, и, подхватив повод коня раненого дружинника, устремился по дороге, поглядывая за вторым своим человеком. На дорогу уже выскочили несколько человек, перекрывая им путь, но им все-таки удалось прорваться, зарубив и стоптав нескольких разбойников. Через полкилометра Дарк увидел, что раненая лошадь шатается и вот-вот упадет, да и раненый все больше наклоняется к гриве коня. Остановившись, он приказал дружиннику пересесть на коня к раненому, что тот и сделал, и они уже неспешно, почти шагом, проследовали дальше. Хорошо, что напали на них, когда они уже проехали большую часть дороги. Жаль только, что коня и седло пришлось оставить. Может, и выживет, хотя Дарк и сомневался. «Как же так? Почти у самой столицы и такое происходит. В городе банды, на дорогах разбойники. Что тогда в глубинке делается?» — думал Дарк дорогой. И у него тревожно забилось сердце. «Надо бы и в замке своем увеличить дружину», — решил он. «На приступ замка они не пойдут, но сервым и селянам жизнь осложнят». До столицы они добрались уже в ночи, ворота были закрыты, но их впустили, услышав, что это барон, проживающий в столице, да еще с раненым. Дома Дарк вызвал лекаря для дружинника. Рана оказалась неопасной просто он потерял много крови. Сразу перевязать не смогли, да и нечем было». Уже потом, удалившись от места нападения, вытащили обломок стрелы и перевязали рану, оторвав от нижней рубахи дружинника полосу ткани. Стрела пробила мышцу рядом с шеей. Дарк вначале думал, что пробила шею, в спешке не разобрался, а когда увидел ближе, понял, что надо протолкнуть стрелу дальше, чтобы наконечник вышел с обратной стороны. Дружинник скрипел зубами, грызя палку, которую ему сунули в рот, и даже на несколько минут потерял сознание. но потом пришел в себя и терпел, пока не приехали. Лекарь промыл рану вином, наложил нормальную повязку и рекомендовал обильное питье и красное вино. Дома Дарку передали письмо из канцелярии королевы, в котором говорилось «Дарку Эну Мушару, барону королевства Кармина, шевалье королевства болор по получению из сего прибыть в королевскую канцелярию не позднее двенадцати склянок пополудни. Начальник королевской канцелярии Граф Фрид Эну Корван. Прочтя письмо, Дарк отложил его и озаботился проверкой одежды. Но все оказалось в порядке. Все было развешено и выглажено. Ну что же, завтра и навестим графа Фрида. Поужинав он лег в кровать. «Интересно, зачем меня вызывают?» Мелькнула в его голове мысль, но додумать ее он не успел. Заснул. В канцелярию он явился при всем параде. В приемной находилось десятка-полтора человек. Тут были и дворяне, и купцы, и даже пара селян, скорее всего, сельские старосты. У дверей за столом сидел секретарь, которому и представился Дарк, после чего тот встал и вошел в кабинет. Появившись через некоторое время, он предложил Дарку войти и открыл перед ним дверь. В кабинете за большим столом сидел мужчина лет сорока и внимательно смотрел на Дарка. «Проходите и присаживайтесь», — предложил он Дарку, указав на ряд стульев у стены. Дарк сел и приготовился слушать хозяина кабинета. Граф заглянул в какие-то лежащие перед ним бумаги и сказал. «Вы, барон, почему увиливаете от своих обязанностей?» «Но позвольте», — хотел возмутиться Дарк. «Не позволю». Пристукнув по столу ладонью, перебил его граф Фритену Корван. «Каждый дворянин королевства обязан отслужить короне определенное время». Граф встал и прошелся по кабинету. Дарк тоже вскочил со стула, на котором сидел. «Тем более, что на войне погибло достаточно представителей дворянства», — продолжал граф. «Вы же ни разу не появились, чтобы получить предписание и выяснить место службы, что говорит о вашем небрежении вашим статусом дворянина». Граф подошел к столу и заглянул в какую-то бумагу. «Хм, и даже то, что вы иностранец, не дает вам права увиливать от службы. Смотрю, и присягу вы не принимали. Так-так, что же с вами делать?» — задумчиво проговорил начальник королевской канцелярии. — Нет, сам я это решать не могу. Придется вам проситься на прием к ее величеству, королеве Кармина. Граф поднял небольшой колокольчик и позвонил. Дверь тотчас же открылась, и вошел секретарь. — Вот что, голубчик, пусть барона проводят в приемные ее величества, чтобы ему назначили время аудиенции. И Дарк в сопровождении какого-то чиновника, которого вызвал секретарь, пошел по коридорам. Благо, что канцелярия находилась во дворце королевы, только в дальнем его крыле. Приемные его усадили и приказали ждать. Королева примет его, когда у нее появится свободное время. Ждать пришлось долго. Дарк основательно проголодался и почему-то устал, хотя ничего не делал, просто сидел и ждал. Наконец, уже под вечер его пригласили в кабинет. Королева сидела за столом и перебирала какие-то бумаги. Она оторвалась от их созерцания и подняла глаза на Дарка. Вид у нее был усталый и замученный. «Проходите и присаживайтесь, барон». глухо проговорила она. «Тут на вас поступила жалоба, что вы уклоняетесь от выполнения обязанности дворянина перед короной. Присягу вы короне не приносили, но это ладно, я закрою на это глаза. Напишите прошение на мое имя принять вас добровольно на временную службу. Вы разве не видите, что творится на дорогах королевства? Бандиты, разбойники, которые развелись за время войны. Падает торговля, купцы либо боятся ездить. либо вынуждены нанимать такую охрану, что пропадает смысл торговать. Она замолчала, глядя на Дарка. Разбойники появились во время войны и в основном в тех землях, которые были захвачены пальмарцами. Среди них были и селяне, и мещане. Они довольно успешно били захватчиков, организовавшись в вооруженные отряды. А когда война закончилась, то обратно идти похоть землю или подрабатывать переноской тяжести и копкой земли и другими тяжелыми работами как-то не хотелось. И чего греха таить, были эти люди смелыми и рискованными, а когда уже полностью определились с видом деятельности, кто к ним стали прибиваться и пальмарцы. И что интересно, их уже не считали врагами. Преступность во все времена была интернациональна. А что пальмарцам было делать в стране, проигравшей войну? Она и до этого была нищая и голодная. Почему король и ввязался в авантюру? Хотел отвлечь народ от внутренних проблем и дать пограбить соседа. а теперь она тем более долго будет еще бедной. Победители заставят работать всех, на ведь и контрибуцию истребуют. Поэтому некоторые и остались в надежде где-то пристроиться и выжить. Так как в разоренных землях делать было нечего, все эти шайки двинулись в места, не задетые войной, желая тут подживиться Только вот легких денег не бывает, за все надо расплачиваться. Знаю, Ваше Величество, вчера, возвращаясь из деловой поездки, подвергся нападению разбойников. Пришлось пробиваться и уходить. Ранен дружинник и убита лошадь. Вот-вот, они уже возле столицы нападают на проезжающих. Поэтому сейчас создается отряд из добровольцев под общим руководством начальника тайной стражи для очистки территории от этой мерзости. Такие отряды будут созданы на всей территории королевства. У них будут особые полномочия, но и ответственность будет немалая. Предлагаю вам вступить в отряд. Я знаю, как вы воевали, но сейчас идет не меньшая война. «Так что вы мне ответите?» Королева позвонила в колокольчик и попросила принести ей гостю горячего настоя. «Мерзну что-то в последнее время», — проговорила она, улыбнувшись. «Эта красивая сорокалетняя женщина уже более пятнадцати лет тащит на себе королевство. Довольно рано умер отец, принц-консорт, мод и гуляка. Его больше интересовали балы и фаворитки, чем государственные дела. Королевой была ее мать, ее она вообще не помнила». Та умерла, когда ей было два года, при родах второго ребенка. Что там произошло, неясно, но погибли оба – и ребенок, и роженица. Отец стал регентом, и, поручив первого ребенка заботу мненек и воспитателей, ударился во все тяжкие. После его смерти она получила государство, раздираемое постоянными распрями между аристократами, с нищим и голодным населением. Казна была пуста, а королеву никто не хотел воспринимать серьезно. Ее супруг, молодой генерал, как то сказал ей глядя на то как она бьется давай бросим все и уедем в родовой замок отдай ты корону герцогам, пусть дерутся знаешь я бы может так и поступила только пока они будут выяснять кто из них более достоин короны королевство разорвут вначале они утопят его в крови гражданской войны всех со всеми а потом соседи начнут откусывать по куску территории мои предки столько бились создавая это королевство что я просто не смогу спокойно жить если наплюю на их труды и не попытаюсь что-то сделать. Смотри сама, я тебя в любом случае поддержу во всех твоих начинаниях и делах». И они впряглись, да так, что трещали все мышцы и суставы. Нельзя злить женщин, в гневе они вообще непредсказуемы и никогда не простят обиды и оскорблений. Первым делом она перешерстила королевскую гвардию, уволив из нее всех нелояльных. Ввела в столицу корпус мужа и, проверив финансовые книги, приказала взыскать все недоимки с аристократов. К тем, кто не хотел платить, посылала солдат. Все думали, а что может эта девчонка? Но она смогла и порядок навести, и зажать всех в своем женском кулачке. А когда погиб супруг, она вообще стала работать сутками, чтобы отвлечься от боли и тоски. «Угощайтесь, барон», — сказала королева, пододвигая к дарку горячий травяной отвар и тарелочку с пирожными. «Я согласен, Ваше Величество», «Только я хотел бы съездить к родителям. Как быть в этом случае?» «Не волнуйтесь, барон. Когда надо будет, вы поедете, вас отпустят». «А теперь я хотела бы услышать, где вы были все это время, и что там за происшествие с задержанием вас стражей?» спросила королева, маленькими глотками прихлебывая напиток. И Дарк в очередной раз принялся рассказывать королеве о своих похождениях. Лишь умолчал, как и Ашкину, о встрече в пещере и о Берге, с которым проделал весь обратный путь к королевству. «Да, барон, с вашей жизнью можно писать рыцарский роман без всяких выдумок», проговорила королева, когда он закончил свое повествование. Когда аудиенция закончилась и Дарк уже уходил, королева вручила ему пригласительный на весенний бал, первый в этом году, который должен был состояться через несколько дней. «Вот там, на балу, я и смогу переговорить с Франческой», думал Дарк, идя по коридору дворца. и вдруг из-за поворота на него налетело несущееся в противоположном направлении какое-то тело. Столкновение было неожиданным и довольно сильным, и чтобы не упасть, Дарк ухватился за него, тем самым не дав упасть и телу. В первое мгновение он почувствовал, что чуть не сбившее его с ног что-то довольно мягкое и приятное на ощупь. «А ну, отпустите меня!» — закричало вдруг то, что Дарк прижимал к себе, и оттолкнулась, уперев руки ему в грудь. дарк разжал руки и, чуть опустил глаза, увидел, что перед ним стояла причина его ночных видений. Младшая принцесса Франческа Ланская. Девушка тоже разглядела того, кого чуть не затоптала, несясь по коридору, и кто являлся нарушителем ее девичьих снов. «Это вы?» — скрикнули они почти одновременно, также одновременно заливаясь краской. «Прошу прощения, господин барон», — первая пришла в себя Франческа. «Я тут вот. А вы давно в столице?» «Я... нет». «Понимаете, вызвали». Язык Дарка абсолютно не слушался, во рту внезапно пересохло, и он даже рассердился на себя за свою косноязычность. Сколько раз он представлял себе эту встречу, а вот действительность показала, что он совсем к этому не готов. В голове у Франчески тоже все путалось. Как часто она представляла такую вот встречу с этим парнем, и тут вдруг такое. Значит, Спаситель услышал ее молитвы и сохранил жизнь Дарку, билось в ее голове. Но слух она сказала совершенно другое. «Господин барон, какая все-таки у нас неожиданная встреча? Я надеюсь, вы появитесь на весеннем балу во дворце», — сказала она, еще больше покраснев. «Простите, ваше высочество, но не могу сказать ничего определенно. Завтра я должен явиться в канцелярию ее величества за предписанием». «Это за каким предписанием?» — нахмурилась девушка. И «Я сколько раз просила вас не называть меня ни принцессой, ни вашим высочеством. Я для вас, тебя, просто Франческо или Франко». Так что за предписание ты должен получить? Создаются отряды для борьбы с разбойниками и оставшимися на нашей территории остатками пальмарцев. Я буду служить в одном из них. Ничего не хочу слышать, никаких отговорок. Я вас...» Франческа запнулась на полусловие, а потом все-таки решилась. «Я прошу тебя быть на этом балу. Ты и так постоянно избегаешь меня. Все время куда-то пропадаешь. Если тебе не нравится мое общество, то так и скажи». «Нет, я...» «Наоборот, мне нравится. Только ведь я простой барон, а ты...» И Дарк замолчал, не зная, что говорит. «Ты спасал меня, рискуя своей жизнью. Разве та железка, что нацепили тебе на грудь, дороже моей жизни?» «Нет, конечно, нет. Но не нанесу ли я урона в вашей чести своим присутствием подли вас?» «Барон, не говорите глупости?» И вдруг Дарк протянул руку и прикоснулся к ладони Франчески. Та вздрогнула, а потом накрыла его руку другой своей ладонью. Сколько они так стояли, и никто из них не знает. Время словно остановилось. Они потянулись друг к другу медленно, неуверенно, словно их притягивал какой-то огромный магнит. Еще мгновение, и губы их сольются в первом поцелуе. Но вдруг в коридоре послышался какой-то шум, и оба очнулись от этого наваждения. «Значит, я надеюсь, что ты все-таки будешь табалу», — улыбнулась девушка. С этими словами она отпустила его руку и закрыла горящие щеки ладонями. «Я пойду. Неуверенно произнесла она. Дарк молча кивнул, потому что сказать что-либо в этот момент он был не в состоянии. Франческа пошла, несколько раз оглянувшись на него, а Дарк стоял и смотрел ей вслед. А в голове у него было пусто, а сердце казалось выскочить сейчас из груди. Всю обратную дорогу домой Дарк предавался мечтаниям. Этому способствовали и сумерки, опустившиеся на город, и лошадь, идущая шагом. Приехав домой, он даже не стал ужинать, а просто лег и вспоминал эту встречу, пока не заснул. Снилось ему что-то яркое, красочное, и он счастливо улыбался во сне. «Мама, я видела его, он жив», проговорила Франческа, влетая в кабинет матери и заключая ее в объятия от переполнявших ее чувств. «Кого ты видела?» нахмурилась мать, хотя прекрасно поняла, с кем столкнулась ее дочь. «Мама, я видела своего жениха». «Он, понимаешь, жив и здоров, и он дал понять, что я не безразлична ему. Я так счастлива, мама, просто даже не знаю, как это выразить». «И кто же твой жених? Просвети, пожалуйста, свою мать!» Наливаясь гневом, произнесла королева. «Ты его знаешь», — щебетала принцесса, не замечая, как изменилось настроение ее матери. «Это барон Дарк Эну Мушар». И принцесса закружилась, улыбаясь своим мыслям. «А ну прекрати сейчас же носиться по кабинету и сядь», — рявкнула королева. «У нее, видите ли, жених появился?» «Сядь, сказала». Повысила она голос на растерявшуюся Франческу. «Прежде чем говорить о таких вещах, неплохо было бы посоветоваться со мной. В первую очередь, ты должна знать, принцессы не выходят за баронов. А во вторую, я была и буду против вашего союза». «Но почему, мама?» «Почему?» «Хорошо, я расскажу тебе, почему». «Во-первых, он был приговорен к каторге и бежал из-под конвоя по дороге туда». И какой он там шевальев, королевский болор неизвестно. Может, он все выдумал. Да, он богат, очень богат. У него денег больше в десять раз, чем у меня в казне. Но откуда эти деньги? Выяснить так и не удалось. Ты уверена, что это честные деньги и что через некоторое время не всплывет, что это деньги пиратов или еще каких убийц? И тогда все будут показывать на меня пальцем. Мол, моя дочь замужем за пиратом, и мы с тобой пытаемся протянуть его в высший свет. Как думаешь? Сколько времени понадобится на дворцовый переворот? А кроме того, почему он постоянно влипает во всякие истории? Даже если все, что он говорил, окажется правдой, с его характером ты быстро станешь молодой вдовой. А ты знаешь, что такое засыпать и просыпаться одной в холодной постели? Нет. А вот я знаю, и не хочу, чтобы это коснулось тебя. Поэтому ты отправила его снова воевать, ловить разбойников и бандитов на дорогах и в лесах, в надежде, что он там погибнет? «Я это так понимаю. Он дворянин и должен отдавать долг государству, как и все. Но он даже не твой подданный. Ничего, он в войне участвовал, и тут, думаю, с ним ничего не случится. Напишет прошение и все. И не смей мне перечить». Королева посмотрела на смахнувшую слезу дочь и, помолчав, продолжила. «Я же не запрещаю тебе с ним флиртовать. Но учти, не более того, только флирт. А я еще подумаю и сообщу тебе о своем решении. А теперь иди». Когда за принцессой закрылась дверь, королева упала в кресло и опустила голову на скрещенные руки. «Правильно ли я делаю?» — думала она. «Парень-то вроде неплохой. Молодой, конечно, но это со временем пройдет. Нет, все равно рано еще. Пусть немного пройдет времени, а там посмотрю», — решила она. С утра Дарк отправил несколько дружинников за пополнением, так как сегодня их уже должны были ждать. а слугам и работникам приказал подготовить помещение для дружины. Сам же отправился в канцелярию за назначением. Принимал его в этот раз не начальник канцелярии, а какой-то чиновник. Дарк написал прошение на имя королевы о добровольном вступлении в отряд и получил патент на звание лейтенанта и знаки отличия. Его записали в огромный грозбух и вручили бумагу с печатью королевства, предписывающую до особо на то распоряжение не покидать надолго столицу и сообщать, где искать в случае чего. Так как канцелярия находилась в одном здании с королевскими кабинетами и приемными, и даже личными комнатами королевы и принцесс, то Дарк походил по коридорам, делая вид, что заблудился, в надежде встретить Франческу. Но его надежды не оправдались, и волей-неволей ему пришлось отправиться обратно к себе домой. Следовало осмотреть и выбрать одежду, проверить, как подготовили помещение для новых дружинников. Он не знал, что в этот самый момент принцесса Франческа Ланская горько плакала, закрывшись в своих комнатах. Вчера, после встречи с Дарком, у нее состоялся очень неприятный разговор с матерью, и с тех пор она не находила себе места. Поплакав еще немного, она встала и умылась в тазу, предназначенном как раз для этих целей. Скоро должны прийти королевские портные с нарядами для бала. Никто не должен видеть ее слезы, ведь она принцесса. А Дарк просто сойдет с ума, когда увидит ее на балу. Уж тут она приложит все силы, и выглядеть будет потрясающе. решила Франческо, и через несколько мгновений уже улыбалась. «Правду говорят, девичьи слезы, вода». Но тут мысль, мелькнувшая у нее в голове, заставила ее нахмуриться. «А не получится ли так, что она его настолько заведет, что он, не дай спаситель, побежит утолять страсть в одном из заведений мадам Альфины или ему подобном? Ведь мужчины такие нетерпеливые. Как же быть?» Но додумать ей не удалось. В дверь кто-то постучал.